Ничто не заслоняло от него страшный суд, и он увидел картину в обрамлении двух каменных столбов, настолько ярко освещенной, что даже блеклые цвета засияли невообразимой сочностью, словно обновили краски. Но шок от того, как изуродовали этот шедевр, не шел ни в какое сравнение с ужасом развернувшейся перед ним чудовищной сцены. Распластавшись ничком, словно в экстазе поклонения, перед картиной лежал архидиакон, Возле его головы с двух сторон церемонно стояли два тяжелых медных подсвечника, а лужа крови казалась более красной, чем бывает человеческая кровь. Даже две фигуры рядом выглядели ненастоящими. Седовласый священник в черном распахнутом плаще, преклонив колени, практически обнимал тело, а рядом склонилась девушка, положив руку ему на плечо. На какой-то момент ему почудилось, что вокруг ее головы пляшут черные дьяволы, выпрыгнувшие из картины. Эмма повернула голову на звук открывшейся двери, мгновенно вскочила и ринулась к нему навстречу. — Слава богу, вы пришли! — девушка буквально вцепилась в него. Обняв ее в ответ, он почувствовал, как она дрожит, и понял, что своим неосознанным порывом она пыталась выразить облегчение. — Отец Мартин, — отпрянув, — произнесла она, — не могу заставить его подняться. Ладонь левой руки отца Мартина, которой он обвил тело Крэмптона, утопала в луже крови. Делглиш положил фонарик Опустил руку на плечо священника и мягко произнес «Отец, это Адам, пойдемте отсюда. Я здесь, все хорошо». Разумеется, это было не так. Утешающие слова резали слух фальшью. Отец Мартин не шелохнулся, и его плечо, на котором лежала рука Делглиша, осталось неподвижным, словно скованное трупным окоченением. «Давайте, отец», — вновь проговорил Делглиш, уже более настойчиво. «Сейчас нужно уйти. Вы уже ничем не поможете». На этот раз, словно до него наконец дошло все сказанное, отец Мартин позволил, чтобы ему помогли подняться на ноги. С каким-то детским изумлением он посмотрел на свою окровавленную руку, потом обтер ее о плащ а вот это, — отметил делглиш затруднит исследование следов крови. Сочувствие к спутникам заглушали более неотложные заботы. Нужно было как можно дольше сохранить место преступления нетронутым и позаботиться, чтобы способ убийства остался тайной. Если южную дверь, как обычно, закрывали на засов, убийца должно быть проник через ризницу и через северную дверь. Пока Эмма поддерживала отца Мартина справа, Делглиш осторожно провел его к ряду стульев возле двери, усадил обоих и обратился к Эмме, «Ждите здесь, я вернусь через пару минут, запру южную дверь и пройду через ризницу, за собой закрою, никого не впускайте!» «Отец, вы меня слышите?» Обернулся он к отцу Мартину. Впервые отец Мартин поднял голову, и они встретили взглядом. В глазах священника читалась такая боль, такой ужас, что Делглишу стало не по себе. «Да-да, я в порядке. Прости меня, Адам. Я совсем расклеился. Теперь я в порядке». Он был далеко не в порядке, но, похоже, хотя бы в состоянии понять, что ему говорят. «Я должен вас предупредить», — начал Делглиш. Прошу прощения, если это прозвучит бестактно. Понимаю, что сейчас не лучшее время, но это важно. Никому не говорите, что вы видели сегодня утром. Ни единой душе. Вы меня понимаете? Они тихо прошептали согласие, а потом отец Мартин произнес более четко. Да, понимаем. Делглиш уже собирался уходить, когда Эмма спросила, он ведь уже ушел. Не прячется где-то в церкви? Вряд ли, но я собираюсь проверить». Он не хотел включать дополнительный свет. Похоже, колокольный звон разбудил лишь его и Эмму. И меньше всего ему хотелось, чтобы другие люди заполонили место происшествия. Он вернулся к южной двери и задвинул огромный железный засов. С фонариком в руке быстро, но тщательно осмотрел церковь, как ради спокойствия Эммы, так и ради собственного. Делглиш по опыту знал, что смерть наступила не очень давно. Он открыл деревянные панели двух огороженных мест и посветил фонариком на сиденье, потом встал на колени и заглянул вниз. Определенно, тут кто-то побывал. На части сиденья была стерта пыль, а когда он прошелся фонариком под скамьей, то увидел, что кто-то стоял там на коленях. «Все в порядке. Здесь кроме нас никого нет», — сказал он, вернувшись. «Отец, дверь в резницу закрыта». «Да, я за собой закрыл. Дайте ключи, пожалуйста». Отец Мартин порылся в кармане плаща и протянул связку ключей. Руки у него тряслись, и он не сразу нашел нужные. «Я скоро вернусь», — снова сказал Делглиш, — «дверь за собой закрою». «Вы потерпите, пока я не вернусь?» «Мне кажется, что отцу Мартину не нужно здесь оставаться надолго», — сказала Эмма. «Ему и не придется». «Это вопрос нескольких минут», — подумал Делглиш. «Нужно только сходить за Роджером Джарвудом». Какая бы сторона ни взялась за это расследование, сейчас ему нужна была помощь. Оставался к тому же протокольный вопрос. Джарвуд был офицером полиции Суффолка, и пока старший констебль не решит, кто из офицеров примет на себя это дело, временно ответственным будет Джарвуд. Командер нашел в кармане халата носовой платок и пустил его в ход, чтобы гарантированно не оставить отпечатков на двери в ризницу. Вновь установив сигнализацию и закрыв за собой дверь, Он решительно зашагал по каше из упавших листьев, которые уже на несколько дюймов в высоту покрывала пол Северной галереи. Делглиш заторопился обратно к гостевым апартаментам. Он помнил, что Роджер Джарвуд остановился в Григории, но там было темно. Посветив фонариком, командор прошел через гостиную к лестнице и позвал Джарвуда. Ответа не последовало. Делглиш поднялся наверх в спальню и обнаружил, что дверь открыта. Ночью Джарвуд явно пытался спать, но теперь одеяло было откинуто. Делглиш открыл дверь в ванную. Никого. Он включил свет и быстро проверил шкаф. Пальто не было, и он не нашел ботинок, только тапочки Джарвуда рядом с кроватью. Должно быть, Джарвуд решил прогуляться в грозу. Начинать поиски одному было бессмысленно. Джарвуд мог оказаться где угодно. И вместо этого командор сразу вернулся в церковь. Эмма и отец Мартин сидели так же, как он их оставил. — Отец! — мягко начал он. — Почему бы вам с доктором Лавенхем не пройти к ней в гостиную? Она приготовит вам чай. Подозреваю, что отец Себастьян захочет обратиться к колледжу, а пока вы сможете спокойно отдохнуть. Отец Мартин поднял голову. В глазах стояло жалобное и почти детское недоумение. — Но отец Себастьян захочет меня увидеть, — сказал он. На этот раз ответила Эмма. «Конечно, захочет. Но сначала пусть с ним переговорит командор Делглиш. А нам лучше всего пойти ко мне в гостиную. У меня есть все, что нужно для чая. Я бы, например, от него не отказалась». Отец Мартин кивнул и поднялся на ноги. «Пока мы не ушли, отец», — сказал Делглиш. «Нужно проверить, не взломали ли сейф». Они прошли в ризницу, и Делглиш попросил назвать код. Накрыв пальцы носовым платком, чтобы не стереть отпечатки, которые могли быть на ручке цифрового замка, он аккуратно ее повернул и открыл дверцу. Внутри, на пачке каких-то документов, лежал большой мешок из мягкой кожи с кулиской. Он положил его на стол и открыл, чтобы показать завернутые в белый шелк два великолепных потира дореформационного периода, украшенные драгоценными камнями, и дискос — подарок основательницы колледжа Святого Ансельма.